Глава первая. Признание. Свет бьет по глазам. Видимо, тетка опять не задернула шторы, но открывать глаза не хочется. Уже давно не хочется, но я ведь упертая. Я все равно их открою и увижу. Доброе утро, адептка Фрей! Пора вставать! Господин магистр скоро придет, чтобы вас проведать. Почти пропела молодая веселая лекарка и выдернула меня из сна недавним прошлым. Я тут же распахнула глаза и, несмотря на режущие по ним лучи утреннего солнца, изо всех сил держала их открытыми и впитывала окружающую действительность. Белый потолок... Светлые стены, бежевые золотистыми галочками шторы на окне, цветок в катке, который вот-вот должен зацвести, небольшая тумбочка у кровати. Пошевелила руками, ногами и счастливо улыбнулась. Прошлое осталось в прошлом. Воспоминания словно выцвели. Только вот в таких снах они обретают для меня яркость. Но надеюсь, со временем и это пройдет. Теперь я совершенно другой человек. Не сказать, что мое настоящее было таким уж радужным, совсем не радужным, но я обязательно во всем разберусь. А в своем мире я отогнала неуместные сейчас мысли и отдернула одеяло. Девушка весело щебеча помогла мне подняться с постели. Поправила сбившуюся длинную ночную сорочку и проводила в ванную комнату, где проследила, чтобы я умылась и привела себя в порядок. Я была еще слишком слаба и сама могла не справиться. «Ну вот», — она усадила меня в кровать, — «сейчас принесу завтрак». И, хлестнув по спине длинной рыжей косой, скрылась за дверью. Я же прикрыла глаза, приходя в себя. Такое простое действие, как поход в уборную, совершенно выпил мои силы. Но самое непонятное и пугающее, я не знала, не понимала, почему это со мной произошло. Хотя правильнее будет сказать не со мной, а с предыдущей владелицей этого тела. Внезапно за дверью послышалось какое-то копошение и приглушенное. «Ну, пожалуйста, Эрита Филис, она же моя сестра, я только одним глазочком посмотрю, как она». Примечание. Эрита. Уважительное обращение к девушке. «И в мою палату ворвалась? Иначе и не скажешь. Удивительно красивая девушка. Светлые блестящие волосы завивались красивыми локонами, молочно-белая кожа сияла». Большие голубые глаза завораживали, а пухлые, алые губы добавляли мягкости правильным чертам лица. Девушка дышала жизнью. Казалось, от нее волнами исходила энергия. Внезапно я поняла, что знаю ее. Это же моя сводная сестра Лайза. Вернее, не моя, а этого тела, если так можно выразиться. Девушка плавно, но стремительно подплыла к моей кровати, Ее брови изогнулись домиком. «Как же так, Линни? Ты же могла умереть!» Всплеснула она руками и перевела взгляд на стоявшую в дверях лекарку. Та улыбнулась и скрылась за дверью, а Лайза продолжила щебетать. «Как ты могла быть такой беспечной и не смотреть, куда ступаешь?» «Так получилось, — растерянно ответила я. Но меня и не думали слушать». Я так просила магистра Стреджа увеличить тебе нагрузку, чтобы ты поскорее прошла вторую инициацию, а ты все испортила. Теперь не скоро сможешь подняться на ступеньку выше. Ты же чуть не убилась и долго еще не восстановишься. А мне, между прочим, совсем скоро понадобится твоя помощь. Кто доведет мой образ до идеала перед осенним балом? Кто поможет донести шлейф? «А то, что мне пришлось всю неделю самой таскать учебники из библиотеки, тебя тоже не интересует?» Лайза продолжала трещать, вываливая на меня поток претензий, а я начала понимать, что мы не подружимся, и родственными чувствами к ней проникнуться вряд ли получится. «Ну как вы тут?» – вошла с подносом Эрита Филис и улыбнулась, глядя на умильно сложенные домиком брови Лайзы. Пожалуй, если бы не слова, которые говорились с этим милым, растерянно обиженным выражением лица, я бы тоже улыбнулась. Так трогательно сейчас смотрелась девушка. Только я, в отличие от лекарки, их слышала и начала понимать, что бедняжки Тейлин и в семье, и здесь, в Карендарской Академии Магии, жилось не сладко». Жаль, что воспоминания прежней носительницы всплывают очень выборочно и смазанно, и нельзя понять, почему она позволяла так с собой обращаться. Все хорошо, Эрита», – прощебетала Лайза. «А это что у вас?» «Это завтрак для адептки Фрей, и вам уже пора идти в столовую. До начала занятий осталось не так много времени». «Ой, а можно я еще немного посижу с Линни?» Знаете, как я по ней соскучилась. А как же завтрак? Адептам нужно хорошо питаться. Явно кого-то копируя, подняла указательный палец и Рита Филлис. Разве это проблема? Линни со мной с радостью поделится своим завтраком. Ведь правда? И лучезарно улыбаясь, посмотрела на меня и сестру Милосердия. Та ей благосклонно улыбнулась. Но уж нет. Мне не жалко. Но берут меня сомнения, что мне сюда принесут еще одну порцию. А судя по цветущему виду Лайзы, она умнёт мой завтрак только так. Да и не хочу я с ней делиться своей пищей. Для меня это скорее акт доверия и благожелательности. А к своей сводной сестре я ни того, ни другого не ощущаю. Да и вообще видеть ее дальше у меня нет никакого желания». Боюсь, что я так голодна, что придется просить риту Филис о добавке, виновато улыбнулась я. Уверена, в столовой тебя уже ждут блинчики с вареньем, а мой скромный больничный завтрак вряд ли придется тебе по душе. Боль что? В смысле предназначены для больных. Да? Ну, ладно. К моему удивлению, Лайза проводила мой весьма скромный завтрак, состоящий из каши на воде и постной булочки с маслом, жадным голодным взглядом, но быстро взяла себя в руки и, сахарно распрощавшись, вышла прочь. «Какая у вас замечательная сестра!» Продолжая улыбаться, даже после ее ухода заметила лекарка. «Угу», задумчиво ответила я, разглядывая еду, И силы<span> понять, что такого аппетитного увидела в ней Лайза, в итоге пожала плечами. Оказалось, я действительно сильно проголодалась и действительно попросила добавки. Филис смерила меня сочувствующим взглядом и со словами: "Какая же вы худенькая, в чем только душа держится", принесла вторую булочку. На этот раз добную с маком, но в меня не влезло и половины. Я сильно переоценила свой аппетит, зато уснула сразу, как только забрали под нос. Проснулась уже во вменяемом состоянии. По крайней мере, до ванной дошла сама, хотя меня все еще пошатывало. Поискала глазами зеркало, не нашла. Догадалась открыть шкафчик и обнаружила его там. Со страхом и затаенной надеждой смотрела на себя. Да уж, такое впечатление, что я только-только покинула концлагерь. Ввалившиеся щеки, бескровные губы, тусклые, безжизненные темные волосы. Из общей картины выбивались только большие, на пол лица синие глаза с пушистыми ресницами, но и под ними залегли глубокие тени. Перевела взгляд на свои слишком тонкие руки и ноги и вздохнула. «Ничего, это поправимо. Главное, я жива, иду на поправку, а мясо нарастет. Но как вообще девушка могла себя до такого довести? И неужели никто не обращал на это внимания? Снова посмотрела на себя в зеркало. Дотронулась до чужого лица, которое теперь стало моим, Провела по длинным волосам, заплетенным в косу. Теперь это я, и нужно к этому привыкать. «Адептка Фрей, вы где?» – донесся обеспокоенный голос из комнаты, а в следующую секунду дверь ванны открыла взволнованная Эрита Филлис. «О, вы здесь! Почему не отзываетесь?» – не успела. Виноваты пожалуй, я плечами, наблюдая, как обеспокоенность уходит из глаз лекарки. «Проводить вас до постели? Скоро должен подойти магистр». «Да, конечно». Не успела она усадить меня на кровать, как дверь в палату открылась, и в нее степенно вошел высокий статный старик. Память Тейлин услужливо подсказала, что меня почтил визитом сам магистр лекарского искусства, и глава лекарского факультета Арнуэл Сандер. «Добрый день, магистр!» Тело само дернулось в попытке встать и отвесить поклон. «Ну что вы, моя хорошая, сидите!» Улыбнулся он благожелательно, подошел вплотную и положил широкую ладонь мне на руку. Ладонь оказалась теплой, и сухой, а сам жест показался очень располагающим. Лекарка тут же предложила мужчине стул, и он уселся рядом. «Сейчас посмотрим, как тут у нас дела». И начал перебирать пальцами второй руки, будто играл на фортепиано какую-то только ему известную мелодию. Я даже засмотрелась. «Ну что, моя хорошая, вы почти здоровы». У меня округлились глаза. Я же еле ногами передвигаю. «Что значит...» «Почти здорова», — посмотрела на магистра с недоумением. «Ну что вы так на меня смотрите?» — поотечески улыбнулся он. «Адептка третьего курса из общих академических уроков должна знать, что правильно подобранные артефакты значительно ускоряют выздоровление. И сейчас самое время к вам их применить». «Адептка третьего курса?» У меня в горле разом пересохло, и этот нюанс не всплыл в моей голове. Что же получается, я должна вернуться к учебе, три года которой прошли мимо меня? Я судорожно попыталась порыться в памяти предшественницы, но там зияла только тоскливая пустота. Складывалось впечатление, что я могла заглянуть лишь в самые яркие воспоминания девушки, На учеба в них не входила. Что делать? Меня же исключат. А дальше что? Возвращение домой, где непонятно чего ждать от родственников, о которых я ничего не знаю. Как быстро они поймут, что я не та, за кого себя выдаю. И что будет дальше? Меня сожгут? Распнут? Или... Я зажмурилась... Перед внутренним взором замелькали картины, одна страшнее другой. «Что случилось? Хорошая моя, что с вами?» Услышал обеспокоенный голос магистра, и он чуть сжал мою ладонь. Я посмотрела на старика, на его сочувственный взгляд и светившееся в нем желание помочь, и не смогла сопротивляться потребностям поделиться закружившими меня страхами. И с надеждой прошептала. «Помогите мне!» «В чем дело? Как я могу вам помочь?» Я перевела взгляд на Эриту Филлис, которая стояла за спиной магистра, и с нездоровым любопытством на меня смотрела и отвела взгляд. «Может, я и решусь что-то открыть магистру, но не в присутствии лекарки?» Старик это понял и попросил ее ненадолго оставить нас одних. Девушка послушалась с явной неохотой, а когда дверь за ней закрылась, я посмотрела на серьезного магистра и сглотнула. Что будет, если я признаюсь? Как он отреагирует? Поймет, поможет или испепелит на месте? Почему именно испепелит, я и сама не знала, но в голову пришло именно такое предположение. Я заглянула в глаза магистра и внезапно решилась. Я не Тейлин-Фрей.